Так что на нём вечно блуждала неуверенность, в которой можно было прочесть вопрос. Он не осмеливался задавать его открыто. Вы действительно так думаете?